Глава 70. Александра. Вечер в компании Крис для меня как глоток свежего воздуха и окошко в другой мир. Они такие славные внутри своей семьи, органичные и дружные. Сын, дочурка, красавица-мама и взрослый брутал-отец. Булат всегда мне казался отмороженным хищником, но с детьми он позволяет себе быть иным и относится очень-очень внимательно, деликатно к своей жене. Тут светло, и дело не только в освещении. От их состоявшейся семьи тепло и светло, хочется погреться в этих лучах. Конечно, во всем заслуга Крис, она удивительная, правда. Еще больше расцвела, о детях и своем увлечении, которое уже вышло на уровень личного бренда украшений, может говорить бесконечно долго. Плюс ко всему Крис дружит с бывшей женой Булата. Дружит с его бывшей женой, вдумайся. Да я бы этой сучке выдернула патлы только за то, что она на члене моего мужика тоже каталась. Вот такая разница между нами. А она дружит и тайно хихикает на тему сводничества Альфии с кем-нибудь. Хотя... Кое-что намечается, совсем с другой стороны, но я обещала молчать, никому не скажу смеется. Мало кто поймет, многие осудят, а я считаю, так написано свыше. «Да можешь ты сказать по-человечески!» «Нет, нет», — отмахивается, — «я поклялась молчать, я дважды поклялась молчать, не могу рассказать, но все хорошее, клянусь, только хорошее». «Ай, все ясно, у тебя всегда только хорошее». «Были сложности», — напоминает взволнованно, — «но все позади». Она ищет взглядом Булата, и тот, словно чувствует ее касание взглядом, отвечает тоже. Они будто интимно ласкаются на расстоянии, и я бы с радостью сделала кадр лица подруги, освещенного такой любовью. Способна ли я сама на подобные проявления? Сынишку люблю безмерно, а Расул? При мысли о нем сердце проваливается в котел с кипятком. Обреченная сгорать дотла снова и снова. Я боюсь, что это ненадолго, как у спичек. Может быть, я как коробок со спичками и наши встречи вспышки только до той самой последней спички из коробка. Перестав болтать о себе, Крис переключается на моего сынишку. И тут я захлебываться начинаю и радостно достаю телефон с миллионом фотографий Алимчика. «Алим так похож на Расула!» Крис доверчиво приближается. «Дети возятся между нами». Вокруг Крис всегда такая непосредственная обстановка создается, что мы сидим на полу и играем с детьми, пока мужчины говорят о своем. «Он столько перенес», — доверительно сообщает Крис. «Мрачный был ужасно. Он всегда мрачный». «Нет, что ты. Ты не видела его мрачным, гарантирую. Ужасно невыносимый тип». От него все сиделки с ужасом сбегали. Всех матом крыл. Есть люди, у которых жизнь ломается, а потом сращивается. Обрастает понемногу. Шрамы прошлого сглаживаются, как у Альфии, припоминает бывшую Булата. Стоило только чуть-чуть проявить к ней участие и внимание, как она пошла на поправку, расцвела и увлеклась новым делом. Из рассказов Крис я знаю, что Альфия работает на Крис, помощницей. Но Расул качает головой... Участие и забота его бесили, выводили из себя. Что за человек такой вздыхает? От тепла морозится, только через сопротивление все. Мне кажется, не будь я женой Булата, он бы и в меня кинул чем-нибудь, чтобы не навещала в больнице. Он не стремится рассказывать о себе. «А ты?» — уточняет она. «А что я? У меня все как на виду. Увлечения, сын, работа. Я не пряталась, Крис». Ни от кого не пряталась, просто жила. И давай не будем об этом. Я от него ничего в целом не жду и ни на что не надеюсь. «Ой, врешь, врешь, Сашка. Такая большая врушка стала, смеется». «Может быть, и ждала раньше, в глубине души, сощуриваюсь. Но дождалась только слов. Пошла нахрен, не отсвечивай и вычисти из себя лишнее. Во мне все кипит. Но ты же не сделала». «Нет, конечно. Кто он такой, чтобы мне указывать? Да пошел он!» «Отец твоего сына. Твой мужчина, в конце концов. Обиды так и будут стоять, пока ты не поймешь, что это палка о двух концах и оба острые». «Я его ничем не обижала, возражаю с той самой обидой. Это даже смешно!» «Ты только не обижайся, Саш, но когда я нечаянно про сына сболтнула, у тебя был такой вид...» «Словно Расул в роли отца Алима — это самое ужасное, что могло с тобой случиться». «Но я же сказала! Сказала!» С вынужденным видом и как будто делала одолжение. «Не обижайся, Саш, тебе тоже надо над собой поработать», — мягко гладит меня по плечу. «А я не могу быть шелковой, как ты со своим мужиком. По щелчку тоже прощать не научена». «Уф, давай тему сменим», — просит Крис и с улыбкой смотрит, как Алим то и дело подбегает к Расулу. «Твой сын счастлив, светится. Разве это не стоит того, чтобы ты хотя бы капельку своих обид выкинула, как ненужный вонючий хлам?» Алим засыпается игрушками в руках, на руках у Расула, вырубается мгновенно, только что лопотал, показывая отцу крутую башню, а потом уткнулся носом в его грудь и засопел. Мы планировали немного посидеть в гостях, а потом отправиться в гости к Расулу, но я думаю, что не стоит сына тревожить. Мы могли бы заночевать в гостях у подруги, и я не вижу в этом ничего ужасного, но потом случайно замечаю взгляд Расула, тоскливый и понимающий, мол, ну да, ну да, здесь же лучше, вам везде лучше, чем со мной. Понимающий и принимающий. Меня мутью до самого дна души проняло. Я таким Расула не знаю и не умею, наверное, находить к нему подход вообще. Никогда не умела. Столько всего о нем не знаю. В голову бьет мыслью, что я о нем не хотела знать ничего, и вот теперь не знаю. Хотела, чтобы ему тоже нелегко пришлось из-за той боли, которую я испытала по его вине, и он испытал. Желания исполняются. Чувствую ли я себя счастливой? Нет. «Спасибо, Крис, мы поедем». «Расул, ты еще не отпустил водителя?»